202. 614-я запеведь. Не даровать Гитлеру посмертных побед. Ни одно событие за 2000 лет еврейской истории не смогло поколебить веры столь большого числа евреев, как катастроф Многие отнюдь не единицы пришли к выводу, что цена, которую евреям пришлось заплатить за то, что они евреи, слишком высока. Я знаю оставшихся в живых жертв нацистов, которые крестили своих детей в церкви, старались скрыть от них их еврейское происхождение. Другие евреи пришли заключение заключением, что раз Бог допустил катастрофу, то он или не существует, или не заслуживает поминовения. Подобные взгляды приводят к парадоксальным последствиям. Отмечает еврейский философ Эмиль Факенхайм. Евреи, которые перестают быть евреями, Из-за этого попросту содействует осуществлению миссии Гитлера. Нацисты мечтали придать забвению слова еврей и иудаизм. Поэтому если евреи предпочитают ассимилироваться, они тем самым способствуют посмертному исполнению мечты Гитлера. Помня о катастрофе, Фекенхайм сформулировал то, что он назвал 614-ю заповедью иудаизма в дополнение к 613 заповедям Торы, а именно... Не даровать Гитлеру посмертных побед. Если исходить из чисто логических оснований, то заповедь Фейкенхайма содержит мало смысла. Исповедуют ли те или иные евреи, евреи иудаизм или нет, должно зависеть от их отношения к иудаизму, а не от того, как реагировал на иудаизм Гитлер. Другой еврейский философ Михаэль Вейшоград полемизирует с Фейкенхоймом. Если бы Гитлер убивал коллекционеров почтовых марок, то что, мы все, выходит, должны были бы обязаны заняться филателией Впрочем, в эмоциональном плане 604-14 заповень превосходно отразила настроение значительного числа современных евреев. Гитлер хотел уничтожить евреев, считают они, и поэтому даже если кто-то сомневается в иудаизме, или гневается на Бога, или боится, что антисемитизм сможет восторжествовать, он все равно должен жить, Как еврей поступать иначе значит позволить антисемитам одержать вверх иными словами исполнить дело Гитлера.